Глава 27. Я не знала, куда мы направляемся. Пока шли по собору, Маргарита не смотрела на меня. Ее залитое слезами лицо было опущено. Время от времени я слышала сопение и спрашивала себя, не обидел ли ее кто-нибудь. Маргарита увели на допрос, и меня возвратили в башню, чтобы еще несколько часов я провела в ожидании. Наблюдая, как красное пятно рассвета, исчезает над горизонтом за решеткой окна, представляя, как ее пытают, рисуя в голове картины, как силы Божественные направляются к реликварию святой Евгении и уничтожают его сотнями различных способов. Прости! жалобно повторяла она, когда ее уводили прочь. Мне жаль. Теперь я ощущала себя, так словно шла на казнь, а ковы мои запястья, подобно жерновам. Вокруг меня маршировали солдаты городской стражи, окруженные роты и тяжело вооруженные стражи собора. Их совместные шаги гулко отражались от стен. «Саратиэль проделал большую работу», — заметил восставший. «Все эти рыцари порабощенные. Я бросила косой взгляд на соборную стражу. Они двигались немного скованно в своих доспехах, Но в шлемах с опущенными забралами не было заметно никаких признаков того, что они одержимы. То же самое можно было сказать и о солдатах, безучастно марширующих по бокам. Я уверена, они считали, что действуют по приказу Божественной. Пока что ее отсутствие не казалось подозрительным. Саратиэль поговорил со слугами и оставил одержимую служительницу, чтобы создать впечатление, будто в покоях Божественной кто-то присутствует, охраняя ее сон. Вероятно, до полудня никто не забеспокоится и не настоит на том, чтобы проведать ее. Мрачные каменные коридоры собора плавно уступили утреннему свету, который полосовал пол, проникая через окна, и наполнял воздух мягким розовым сиянием. Один раз Саратиэль задержался у окна, чтобы опустить тонкую руку Леандра на мраморную скамью. Купаясь в свечении рассвета, его бледное тонко очерченное лицо контрастировала со строгостью черных одеяний. Он напоминал картину, вынесенную за пределы времени. Я задумалась, не было ли это тем самым местом, где часто проводила время в молитвах, божественное. Когда Саратиэль наконец отвернулся, я не могла сказать наверняка, но мне показалось, что волосы Леандра засияли белизной. Мы прошли через церковные своды и попали во внутренний дворик, Солнце еще не достигло его, заслоненные окружающей громадой собора. Здесь царила сырая затхлая прохлада, словно в этом древнем камне хранились сотни тоскливых осенних и горьких зимних дней. Над головой парили вороны, темными пятнами усеивавшие контрфорсы и гротескную лепнину. Они обеспокоенно зашевелились, но не подняли тревогу. «Интересно», — заметил восставший. Похоже, они не могут ощутить духов через освященные доспехи рыцарей. Я сомневаюсь, что Саратиэль спланировал это. Он никогда не был умнейшим из нас восставших. Однажды, когда мы были намного моложе, мы с Малтосом почти убедили его попробовать овладеть телом утки. Я не могла понять, была это нервная болтовня, или попытка подбодрить меня. Большая часть пути прошла в попытках вспомнить, каково это — находиться в одиночестве внутри своей головы. Еще недавно тишина явилась бы благословенным облегчением. Теперь эта мысль казалась мрачной до невозможности. Возможно, милостью госпожи мы с восставшим снова отыщем друг друга в загробной жизни. Когда мы пересекали лужайку, в полумраке я заметила, что один из сопровождавших нас солдат показался мне знакомым. Он решительно смотрел вперед, выпитив челюсть. Я подумала, что он мог быть одним из стражников с площади, не тот, кто выронил мечи из других. Талбот смущенно припомнила я, подставив имя к его лицу. Не то чтобы это имело значение, капитан Ингерант находился в тюрьме, это уже не его люди. Городскую стражу возглавлял человек по имени Халберт, который, по словам Чарльза, предан кругу. Талбот бросил взгляд в мою сторону и случайно встретился с моими глазами и быстро отвел взгляд. Затем судорожно сглотнул. Мне пришло в голову, почти случайно, что такое существо, как Сартиэль, обладающее силой убить любого, кого захочет, без усилий, уничтожить население целого города по своей прихоти, никогда бы не опустилось до того, чтобы задаться вопросом, способны ли люди перехитрить его. Уж точно не человек вроде Маргариты. Толбот отделился от отряда, чтобы постучать в одну из дверей, выходивших во дворик. С другой стороны раздался ответный звук, и в замке скрижетнул ключ. Я взглянула на Маргариту чуть внимательнее. Она все еще держала голову опущенной, всхлипывала, а ее лицо по большей части оставалось скрыто за прядями волос, растрепанных и выбившихся из фестивальных кос. Ее губа распухла, последствия удара. До меня снова донесся ее голос. То, что она сказала в лазарете, все думают, что я просто глупая несмышленая девчонка без единой полезной мысли в голове. Я проследила, как Талбот открыл дверь, явив с другой стороны рыцаря, охранявшего ее, и увидела, как тот медленно опрокидывается, теряя сознание и падая на землю, глухо громыхая доспехами. Переступив через него, во двор вышла матушка Долорес. Наш отряд остановился, Саратиэль рядом со мной замер, чтобы рассмотреть ее. Простые серые одежды, обтягивающие ее огромный бюст. Глазки-буравчики над обветренными румяными щеками. «Что это?» Его черты исказились отвращением. «Монашка?» «О, сейчас ты это узнаешь», — радостно промолвил восставший. Рыцари выпрямились, взявшись за рукояти своих мечей. Солдаты повернулись к ним, прежде чем они успели выхватить оружие, и обнажили свои собственные мечи, сверкнув стальными дугами, отливающими синевой в тени. Двор наполнил звон клинков. Матушка Долорес шествовала прямо сквозь битву. Ее одеяния развивались позади, подобно корабельным парусам, раздуваемым ветром. Мечи мелькали совсем рядом, едва не задевая ее. Она не обращала на них внимания. Было невозможно расслышать сквозь шум, что она говорит, но голос ее, эхом отражаясь от стен двора, звучал величественно. «Госпожа смерти, взываю к милости твоей, ибо врагов моих много!» От удара рыцаря пал один солдат. Я дёрнулась вперед, но на моей руке сомкнулась безжалостная хватка. Сыратиэль прижал меня к груди Леандра, обхватив горло пальцами и готовый свернуть мне шею так же легко, как он сделал это с Божественной. Матушка Долорес не дрогнула. «Да падет на них взор твой, да поразит их невидимая длань твоя!» Ее голос превратился в раскаты грома, звон большого колокола. «Пусть они трепещут перед тенью твоей!» «Да наполни разум их отчаянием!» Когда ее молитва обрушилась на меня, чувства обострились до кристальной ясности. Тепло груди Леандра, прижимающейся к моей спине, его неровное дыхание, шевелящее мои волосы, слабые запахи мыла и лады, набьевшиеся в его кожу, дрожь его руки. Срытиэль мог оказаться могущественнее, чем можно было себе представить, но он уже много веков не вселялся в человеческое тело, Я рассчитывала, что существовали некие детали, о которых он позабыл. Послав мысленные извинения Леандру, я собралась с силами и ударила локтем в то место, где была рана в его боку. С изумленным вздохом Саратиэль выпустил меня. Эта заминка и требовалась матушке Долорес. Она осенила себя знаменем, и на мгновение, казалось, обратилась в матушку Кэтрин, хотя они совершенно не были похожи друг на друга и все же я увидела престарелую настоятельницу в проеме открытой двери сарая и моих родителей, несмело жавшихся позади нее. «Милостью твоей!» — взывала она. «Не звергни врагов моих во тьму!» С крыш домов раздались крики воронов. Восставший внутри меня задрожал и затрепыхался, подобно свече на зимнем ветру. На мгновение меня охватил бездумный первобытный страх маленького существа, скорчившегося в траве, парализованного пролетающей над головой тенью ястреба. Но молитва была направлена не на нас. Саратиэли спустил резкий и мучительный крик голосом Леандра и упал на землю. Среди лязга мечей матушка Долорес повернулась ко мне. Мое нутро пронзил страх. «Идем, дитя», — сказала она. Глаза ее были темны, словно ночь. Я колебалась, глядя на Леандра, побелевшего, корчившегося на камнях у моих ног. «Даже если бы у нас было время, изгнание Саратиэля из его тела нам бы не помогло», — отрывисто бросила матушка Долорес. «Я не могу уничтожить восставшего, лишь задержать его. И не очень надолго». Я вспомнила истинную форму сырытеля, парящего надо мной в часовне, настолько огромную, что она заполнила весь снев. Рука Маргариты нашла мою, я позволила ей утащить себя прочь. По мере нашего продвижения солдаты отступали и выстраивались вокруг нас плотным строем. Рыцари, похоже, заключив взаимное перемирие, в свою очередь сомкнулись вокруг Леандра, защищая его. Свет уже почти достиг внутреннего дворика, отражался от крыши, освещал самые верхние окна. С запозданием до Саратиэля дошло, что матушка Долорес назвала его имя. Должно быть, что-то отразилось на моем лице. «Я обратилась к ней за помощью после того, как ты покинула дом Элейн и исчезла», — торопливо выдохнула Маргарита, едва слышно сквозь стук сапог. «А что еще оставалось делать?» Я поведала ей то, что ты рассказала мне о странице, которую взял из сокровищницы Клирик Леандр. Она просмотрела кучу свитков и сообразила, что он искал прах святой Агнес. Мы проследовали вглубь противоположного крыла собора. А потом, когда ты появилась в соборе и тебя арестовали, она сказала, что ощущала двух восставших на протяжении всего пути от монастыря, несмотря на то, что все остальные не могли этого распознать. Это было ужасно. Моя тень так перепугалась». Ее голубые глаза искали мои. Это действительно так? Он одержим восставшим? Я рискнула оглянуться через плечо. Срытель катался между рыцарями и прижимал лоб Леандра к камням, вцепившись в голову пальцами и изгибаясь всем телом, словно в конвульсиях. Я сглотнула, кивнула. Затем мы оказались за дверью. В ослепительном свете гули голосов и в головокружительном рое движения, заполняющем соборную площадь. Поток людей хлынул мимо, чтобы захлопнуть за нами дверь, бросаясь на нее и заграждая своими телами. «Артемизия! Маргарита!» В поле зрения появился Чарльз. На его потном ухмыляющемся лице было диковатое выражение, а его взъерошенные волосы оказались припорушены пеплом. «Мы с Жаном освободили капитана!» — прокричал он. «Халберт едва не обмочился, когда стража взбунтовалась! Смотрите!» Я проследила за его указывающим перстом до ступеней собора, на которые группа людей заталкивала повозку. Жан, казалось, сделал большую часть работы. Мышцы его огромных рук вздувались от напряжения. Он поднял один край повозки и поднатужился. Раздались одобрительные возгласы, и та с грохотом опрокинулась перед входными дверями собора. К другим дверям подтаскивали тележки, сваливая их в кучи. К ним присоединялись мебель, бочки и обломки разобранных прилавков. Громкие удары и стук дерева свидетельствовали о том, что подобные меры предпринимались у каждого из входов и выходов собора. Помогали не только мирные жители, но и солдаты. В отдалении хриплый голос капитана Энгеранда выкрикивал приказы. Люди стали замечать меня, образовалось свободное пространство, наступила тишина. Меня встречали мрачные вымазанные пеплом лица. Некоторые в синяках и крови, после стычек, произошедших за ночь. Их глаза смотрели непокорно, другие сжимали в руках талисманы из лавок, а я узнавала их: осколки священные стрелы, обрывки ткани. Кое-кто поначалу с интересом разглядывал Маргариту, вероятно, гораздо больше похожую на Артемизию, которую они ожидали увидеть. Затем их взгляды стали останавливаться на моих руках без перчаток. Начал распространяться шепот. Я не слышала слов, но могла представить их содержание. Посмотрите на ее руки. Взгляните на эти шрамы. К моему облегчению, внимание отвлекла приближающаяся фигура, бегом пробиравшаяся к нам сквозь толпу, Это оказался капитан Ингерант, хотя на какой-то непостижимый миг я его не узнала. Я испытала странный шок, увидев его в обычной одежде, а не в доспехах. Он оказался человеком среднего телосложения, ростом примерно с Чарльза и ненамного шире его в плечах. Запястья капитана, где он был связан веревкой, покрывали ссадины. Меч на поясе оставался единственным знаком власти, но толпа расступалась перед ним без колебаний. «Баррикады продержатся какое-то время», — произнес он. Его усталый проницательный взгляд метнулся ко мне, а затем остановился на матушке Долорес. «Сколько времени у нас есть?» Ее лицо омрачилось. «Не так много, как хотелось бы. Недостаточно, чтобы эвакуировать город». Рука Маргариты крепче сжала мою ладонь. Мы обе знали, что она имела в виду. Перевернутые повозки задержат соборную стражу, Но Саратиэль не в стражниках. Я попыталась представить, сколько времени потребуется всем, кто находится на Соборной площади, чтобы достичь призрачного рубежа и задействовать его механизмы, опуская мост, затем пересечь реку по узкому пролету. Догадалась, что это означало. В лучшем случае у нас лишь час. Даже если бы мы располагали целым днем на эвакуацию города, в нем все равно остались бы люди, пожилые, калеки, Семьи в панике, укрывшиеся в подвалах. «Бегство в любом случае не принесет большой пользы в долгосрочной перспективе», — услужливо подсказал восставший. «Пересечь Север для восставшего непросто, но возможно. Сертель полностью восстановит свою силу, прежде чем эти люди успеют далеко уйти». Я ощутила тревожное покалывание на коже и заметила, что матушка Долорес смотрит на меня, словно услышала слова восставшего. «Возможно, так оно и есть», — подумала я с холодком. «Я укреплю нашу оборону молитвой», — резко сказала она, оставив меня в неведении. «Капитан Ингерант, остальное поручаю вам. Не вздумайте принимать глупых решений», — добавила она, вымучивая слабую улыбку на его усталом лице да хранит тебя госпожа дитя». Последняя реплика была адресована мне. Мне пришло в голову, что, возможно, следовало что-то сказать, по крайней мере, поблагодарить ее, но матушка Долорес уже отвернулась, запросто опустившись на колени на мостовой, затем склонила голову. Восставшийся дрогнулся, в одном из затаенных окон собора замерло пляшущее пламя канделябра. Позади меня ожидали сотни встревоженных горожан, Оказавшись в центре их внимания, я ощутила, как меня охватывает знакомый паралич. Я не знала, что делать и что говорить. Эти люди спасли Артемизию Неймскую, рассчитывая, что теперь она, в свою очередь, спасет их. Но оковы делали меня бессильной. Энгеранд взглянул на них, затем замер и присмотрелся внимательнее. Его бровь изогнулась. Он поманил меня в сторону, в частично уцелевшую лавку. Маргарита отпустила мою руку, но пошла следом, увлекая за собой Чарльза. По телу разлилось согревающее чувство благодарности, когда они заняли места позади меня, готовые преградить путь любому, кто попытается приблизиться. «Ничего не могу сделать в этих оковах», объяснила я Ингеранду, когда мы оказались в тени хлопающего навеса. «Знаю», — матушка Долорес рассказала нам. «Я предположила, что в соборе оказалось достаточно свидетелей, чтобы весть о случившемся дошла до монастыря. У нас здесь есть кузнец, который позаботится о том, чтобы снять их. Но, Артемизия, прежде чем мы продолжим...» По какой-то причине капитан выглядел грустным. «Ты не обязана помогать. Мне нужно, чтобы ты это поняла. Если в какой-то момент почувствуешь, что тебе нужно остановиться, Я хочу, чтобы ты сказала мне об этом. Никто не будет на тебя в обиде, если ты не сможешь помочь. Эти слова, высказанные добрым голосом, прозвучав, сотворили со мной нечто ужасное, чего я не понимала. Горло сдавило, словно кулаком, а сердце заболело, как если бы его проткнули. Я кивнула, избегая его взгляда. Энгерант протянул руку, словно желая коснуться моего плеча. Я вздрогнула и он опустил ладонь. Капитан еще раз посмотрел на меня с той же глубокой печалью, затем откинул полок, чтобы впустить внутрь третьего человека. «Это мастер Оливар из гильдии кузнецов. Позволишь ему взглянуть на эти оковы?» Мастер Оливар оказался невысоким жилистым человеком с коричневой и морщинистой, словно грецкий орех кожей и умными темными глазами. К моему облегчению он лишь отвесил небрежные поклон, а затем продолжил почти полностью игнорировать меня, увлеченно осматривая кандалы. «Никогда не видел подобных им», — изумился мастер. Его пальцы ловко перебирали петли. «Исключительное мастерство. Исключительное. Железо можно подпилить, да, но это займет много времени. Больше, чем вы говорите, у нас есть. Чтобы сломать их...» Он потряс головой. Ни у одного человека нет такой силы. Можно было бы сначала нагреть металл, но, конечно, нам не удастся это сделать, не травмировав юную Артемизию. Он не задерживал внимания на моих руках без перчаток, но глаза смотрели понимающе. Для кузнеца чьи руки были исполосованы старыми ожогами, мои шрамы наверняка казались бы чем-то странным. Он пристально и выпросительно посмотрел на меня, чтобы открыть их нам понадобится ключ. Если его носили божественные или срытель, то я не заметила. Последнее, подозревала я, никогда не собирался отпускать меня. Насколько я знала, он мог выбросить ключ в севр. Я не знаю, где он. В последовавшем за моим признанием молчании, которое я постаралась не счесть за отчаяние, в хрупкое уединение лавки вторгся обеспокоенный ропот, наполнявший площадь. Вместе со звуком ко мне вернулось ощущение толпы, Я сомневалась, что многим из них известна вся правда, но они уже явно что-то подозревали. Слухи, должно быть, распространялись подобно лесному пожару. Сердце ёкнуло, когда я выглянула на улицу и впервые заметила, что среди протестующих есть дети, даже младенцы, которых прижимали к груди. Их семьи, вероятно, сочли, что здесь безопаснее, чем дома, даже несмотря на беспорядки. Страх проник во все уголки Ройшела, включая улицы Бонсанта, нигде не было безопасно. Теперь не собор давал последние обещания защиты. Это была я. Они собрались здесь, чтобы оказаться поближе ко мне. Я задумалась, что чувствовала святая Евгения, столкнувшись с восставшим на том холме, изображенном на кобелине скриптория. Была ли она напугана? Или вера обратила ее сердце в железо? Что, если не было никогда освещенного солнцем холма, скачущего коня и славной битвы? Быть может, эти детали просто выдумали, как произошло с моей святой стрелой? Возможно, решения, движимые отчаяньем и сомнениями, определившие ход истории, принимались не в сценах достойных сказок и гобеленов, а в обычных местах, подобных этим». «Энгеранд был прав», — с болью подумала я. «Никто бы на меня не обиделся, если бы я не помогла, потому что все они уже давно могли быть мертвы. Жители Ройшела нуждались во мне так же сильно, как и я в них. Даже скандалами у меня оставался один способ спасти их». Я оглянулась на капитана Энгеранда и мастера Оливара. «Мне нужно помолиться», — сообщила я.